Глава 20. «Мне казалось, я сплю, и снится мне удивительный и даже страшный сон. Страшный, потому что я наблюдаю за тем, как мой муж склоняется к убитым людям. И не просто склоняется, а делает что-то над ними с помощью магии, а потом закрывает им веки. Антарес поднимается». оглядывает просторный зал и отдаёт приказы о погребении и о чем то еще, но мне не слышно, потому что его голос становится тише. — Ближе не подлечу, — вдруг сказал кто-то, — иначе он меня обнаружит. Я вздрогнула и завертела головой. — Да это я! Я швабра! Чего так пугаться? — Швабра? — удивляюсь я. — И почему ты мне снишься? — Ха! Не снюсь! Тут же поправила она. «Я же дух, Дана, я могу очень многое. А у нас первая стадия привязки. И что это значит? Я еще не успела испугаться, но предпосылки страха точно были. Мы сливаемся, Дана. И то, что могу я, сможешь и ты». «Сливаемся?» Обалдела я. «То есть я стану тобой, и сейчас я не в своем теле?» «Мы обе не в своих телах», — хмыкнула швабра. «Твоя душа в моем духе, а последняя стадия привязки и трансформация наших тел в единое существо». «Не хочу», — твердо сказала я, представив этот ужас. «Поздно не хотеть», — явно издеваясь, протянула выдра. «Зря боишься, таким даром не разбрасываются, Дана. Лучше смотри, чем твой муженек занимается». «Погоди, так это все на самом деле происходит?» «Конечно, на самом деле. Мы приглядываем за твоим мужем». Ты же явно думала о том, что он по юбкам бегает. Справедливости ради у меня таких мыслей не было, но я не стала перечить и уставилась на Антарса и мужчин, что его окружали. Высокий брюнет с бледной кожей привлек мое внимание, точнее его хищная улыбка. Он глядел на всех так, словно выше него только звезды, и вообще почему-то он мне был неприятен, несмотря на то, что был невероятно красив. Хотя я столько этих красавчиков повидала. И с такими манерами и характером, что проще их было удавить во младенчестве. Меньшее зло по сравнению с тем, что они творили. В который раз замечаю, что чем красивее человек, тем ущербнее у него душа. Конечно, не всегда есть исключения, но все же... «Тебе не по душе наследник демонов?» — иронично уточнила выдра. Вейлран завидный жених!» «У меня муж есть», — мрачно напомнила я. И судя по иерархии этого мира, он куда жила, чем твой демон. «Вейлрон не мой, он ничей!» — хмыкнула швабра. «Тебя отталкивает его суть». «Суть? То есть я права, он плохой?» хм, «Ну, смотря что является плохим для всех, Дана, а не только для тебя. Он демон. Их природа иная, но ее нельзя назвать плохой. Каждый живет по своим законам. Ты же не считаешь орла плохим лишь за то, что он хищная птичка?» хм. Иными словами, вейлран хищник, и мне стоит его опасаться. Тебе-то? Тебе вообще всех стоит опасаться, пришлая? Ни магией управлять не можешь, ни законов этого мира, как и традиций, не знаешь. Тебе страшно одно отпускать, вляпаешься по самые уши, если и вовсе не помрешь. Как отпускать, так страшно, ага. А как замуж за самого влиятельного мужика выдать? Нормально. И где логика? Можно подумать, я сама в этот мир напрашивалась. «Ой, не гунди!» — отмахнулась от меня выдра. «Лучше он гляди, как эльф бесится!» «С чего ты решила, что эльф бесится? И кто из них эльф?» «Вообще, я привыкла к каноническому описанию — светловолосые, длинноухие и очень красивые. Но среди тех, кто окружал мужа, светловолосых было целых трое, если не включать и его. Но вот засада, ушей ни одного из них я не видела, да и все были как на подбор, писанные красавцы». «Тот, что самый старший?» — выдала нахалка. «Да по ним сложно определить, кто старше». «На ауру смотри, дура!» — явно психанула выдра. «А нормально объяснить сложно. Что я должна по ауре увидеть?» «Вот ведь беда на мою голову. Аура тех, кто старше, всегда имеет темный оттенок. У тех, кто сильнее, аура имеет больше цветов». Я вздохнула и последовала совету выдры. чего, в принципе, не потребовалось. Антарес как раз отошел в сторонку с одним из мужчин. Ясно же, что это и есть эльф и тот самый мужик, который старше. «Ага, а поближе нам нельзя, да?» «Пока нельзя, потому что твой муж злится, когда он злится, его магия, что полноводная река заливает все пространство. Он отыщет меня». «И это плохо?» «А ты как думаешь?» «Ну, на тебе же не написано, чья ты, Ларинь». «Дура, он нас обеих увидит!» «Швабра, откуда мне знать, что он там увидит?» — прошипела я. «Ты забыла, что я не местная! Хватит меня оскорблять! А ты прекрати тупить!» — кажется, так у вас говорят. «Не копайся в моей голове!» «Это ты в моей!» — парировала выдраешка. «И вообще не отвлекайся!» Я промолчала, мысленно сделав себе пометку «Потом, как проснусь, дать наглый Ларинь по морде подушкой». Она явно понимает только силу. Из разговора мужа и эльфа ничего слышно не было. Да и их лица ничего не выражали, а вот ауры... Были красноречивее слов, права швабра. Эльф бесился. «Интересно, почему?» «Ну, точно, дура!» — воскликнула Ларень. «Ты забыла, кого хотел видеть женой твой муж!» «А ведь точно, эльфийскую принцессу!» «На этом эльфе не написано, что он король!» — огрызнулась я. «Впрочем, ты права, я сглупила!» «Если демон принц, то логично, что и остальные имеют высокий титул». Что удивительно, выдра не стала никак это комментировать. «Нам пора», — вдруг сообщила она. «Больше смотреть нельзя». Ответить ей не успела, только дернулась и поняла, что вскочила на постели уже в своем теле. «Что это было?» — тихо спросила я. «Дана, ложись и спи», — фыркнули у меня под боком. «Мне надо набираться сил». Ровно с ее словами на меня навалилась тяжесть, и я рухнула на подушку и тут же отключилась. Антарес и Вреда Я смотрел на Айвара Нейрелорант и не мог обуздать свои эмоции. Злость поднималась волной. Я понимал, что его слова имеют под собой основание, ведь последнее, что удалось считать из воспоминаний мертвых жрецов, то, как они сами чертили пентаграмму для ритуала, унесшего их жизни. Да, я был способен на это, хотя и мне это удавалось с трудом. Позже, получив всю силу повелителя, будет легче, а пока и я подвержен откату. «Повтори», — глухо потребовал я. «Повелитель». «Разумнее уничтожить Марин, уничтожить каждого человеческого мага!» — послушно ответил тот. «Их магия отметилась на двух материках, а на символах чувствуется остаточный след человеческой магии». На миг прикрыл глаза. Обернулся к остальным правителям, и те согласно кивнули. Даже Лувар виновато поклонился, несмотря на то, что он один из глав Совета Марина. и заинтересован в том, чтобы Марену была сохранена независимость сильнее, чем все мы вместе взятые. Но правда такова, что они ощущали только человеческую магию, как и в прошлый раз. «А вариант, что людей подставляют, вы в расчет брать не хотите? С таким же успехом здесь могла быть магия любого из вашего рода. Но только люди настолько внушаемы. Правда?» Я усмехнулся и на краткий миг выпустил свою силу. Мне напомнить о событиях столетней давности у оборотней. Или не будем столь углубляться в историю и заглянем лет на двадцать назад в эльфийское королевство? А может, поговорим о перевороте у демонов? Простите, повелитель. Эльф побледнел, но быстро взял себя в руки. Его лицо превратилось в маску, но обмануть меня ею у него не получилось. Айвар Иварный лорант злился. «Вы возомнили себя богами?» — обратился ко всем. «Вам ли решать, кто достоин жизни, а кто нет? Люди под моей защитой!» Я четко проговаривал это, глядя в глаза несостоявшемуся родственнику. «Абсолютной защитой до тех пор, пока виновные в преступлении не будут найдены. Все виновные, а не только их пешки». В том, что люди всего лишь пешки, я не сомневался, как и в том, что украсть и спрятать священные артефакты человеку не под силу. Сложно это сделать и другим расам, даже объединившись, что приводит меня к самому неутешительному выводу. вору и убийцы покровительствует Бог, один из богов. Только почему? И может ли так быть, что Бог не наш? Отец когда-то рассказывал об играх богов. Не хотелось бы оказаться участником всего действа. «Вы так доверяете людям!» — сухо обронил эльф, отвлекая меня от невеселых мыслей. «Я доверяю всем вам!» — холодно отбрил его. «Или у вас сомнения на мой счет?» «Люди лишили мой народ святыни. У их народа артефакт равновесия также украден. Это ловушка, мой повелитель. Все указывает на них!» «Еще слово, и ты заставишь меня задуматься о твоей компетентности, Айвар!» Я усмехнулся. «Твой племянник уже готов принять ответственность перед народом!» «Моя дочь может родить наследника!» Вспыхнул эльф и с явным намеком протянул. «И даже двух!» «Я женат!» Ответил, прежде чем сообразил, что говорю. «Слишком вывел меня из себя этот холёный представитель дивного народа, но отказываться от своих слов не стал. И она благословлена Муаром». Я обвел взглядом всех присутствующих и объявил. «Моя жена, её высочество, Эльви Ави. «Поздравляем!» Поклонившись, отозвались мужчины. И только эльф взбесился. «Его злость можно было бы намазать на булку, будь она у меня сейчас». «Нейроларант». -э «Ты чем-то недоволен?» — предостерегающе спросил я. «Нет, мой повелитель». «Подготовить жрецов к погребению!» — отдал приказ дракону и повернулся к демону. «Снять слепок с аур и магической концентрации!» «Будет исполнено». «Лувар, распорядись закрыть храм до выяснения всех обстоятельств. Никаких официальных приемов и благодарных ритуалов. Также передай остальным главам совета, чтобы они не покидали Марон. Тех, кто нарушит мой приказ, ждет смертная казнь. Да, повелитель. Низко поклонился Лувар, а я отошел в сторону с Нейлорантом. Держи себя в руках, Айвар. Моя дочь будет разочарована. С волей богов не спорят, тебе ли об этом не знать? Намекнул на то, каким образом вторая ветвь его рода заняла престол. Богов? Это не ваш выбор? Уцепил главный эльф, но тогда... «Вам под силу все отменить, вы можете...» «Хочу ли?» Усмехнулся я, ничуть не разозлившись на своеволие короля эльфов. «Когда-то я сам позволил говорить ему прямо. Пожинаю плоды собственных распоряжений». «Но я вижу, что ваша аура не изменилась. Значит, консумации не было, или богиня Лирос не одобрила этот союз?» «Это уже не твое дело». «Да, повелитель, был вынужден согласиться он». Я хочу знать, какие еще выводы ты сделал, кроме очевидных. Пока никаких. Сложно судить, когда пространство буквально пропитано человеческой магией. Возможно, это маскировка. Но тогда что пытались спрятать? Задумался я и остро пожалел о том, что не владею всей силой повелителя. Кто бы ни украл артефакты, они нашли самое удобное время. Мне было над чем подумать. «Мое спонтанное признание в женитьбе уже не казалось плохим решением. Я впервые и всерьез задумался над тем, что Данаэль – лучший вариант из возможных. Ее брат не помышляет о захвате власти на Мароне, не попытается получить больше влияния через моих подданных. Конечно, он будет рассчитывать на мою поддержку, однако я и без этого ее оказываю всем людям и планирую продолжать свою политику в данном направлении. А больше родственников у Даны, по сути, и нет». «Девушка, несмотря на свой возраст, имеет зрелый взгляд на жизнь и будущее в целом. Я не заметил капризности, что обыкновенно присущи принцессам, но при этом есть свойственна женская хитрость. Непонятно, откуда взять опыт, но она манипулирует окружающими мастерски. Чего стоит ее выходка с моей любовницей?» Даже если не брать в расчет пробудившуюся демонскую сущность Арнель, Дана легко убедила бывшую фаворитку в том, что законной женой быть всяко лучше, чем любовницей самого могущественного мужчины. И если поначалу я гневался, то сейчас мысли об этом вызывают у меня улыбку, а к Дане я начинаю испытывать уважение. Надо же! Меньше месяца во дворце, а уже обзавелась влиятельными сторонниками. Мой племянник также на ее стороне. Да и поведение элементалей воды нетипичны. Такая способна построить высший свет и заставить делать то, что ей необходимо. И это лучший вариант для повелительницы Феллороу. Сильная, зрелая личность, от которой родится такой же сильный наследник. Эти мысли заставили меня нахмуриться. Наследник. На семью Дана настроена решительно, однако возникает главный вопрос – Если в том, что сейчас происходит, замешаны чужие боги, то имею ли я право консумировать брак и тем самым поставить под удар как свою жену, так и возможного наследника? Когда ты воюешь один, всегда проще. Но если за твоей спиной малолетний ребенок и жена, которых могут украсть и которыми могут шантажировать, невольно призадумаешься о том, а стоит ли спешить. И я не тороплю события, я просчитываю все варианты, Сейчас на меня нет рычагов давления, и все решения, принятые мной, будут идти во благо моего народа, людей, демонов и эльфов, а не кого-то отдельно взятого. Я сражаюсь за всех и каждого. Но если появится сын, смогу ли я пожертвовать им ради благополучия мира? Хочу ли я прямо сейчас снять татуировку с шейданы? «Пятьдесят на пятьдесят». С одной стороны, мне нравится ее подход к жизни, с другой, я слишком люблю свою свободу. Впрочем, нет гарантии, что мы идеальная пара, ведь на мне благословение Лирос так и не появилось, как и нет уверенности в том, что она вообще появится со знаком ее рода. В любом случае, я должен попасть в храм. И уже совсем не с просьбой о татуировке. Я должен понять, кто хозяйничает на моей территории, а боги обязаны ответить на все мои вопросы». Но прежде я лично выясню все о Данаэль и резких переменах в ее описании и характере. От чего спас ее Муар? И почему Даяр был уверен в том, что его сестра влюблена в Рафаэля, а саму ее от перспективы подобного союза буквально перекашивает от ненависти и нежелания? Дана Как-то незаметно для меня полетели дни. Днем нас с Роланом муштровала Арнель, прилепившаяся ко мне буквально пиявкой. Ларинь, хамка усатая, знала причину такого поведения, но мне говорить отказывалась. Мол, еще не пришло время. Но к чему оно должно было прийти? Что такого поменялось в Арнель, что она буквально следила за мной? Что делаю, как делаю? Поела ли, легла ли спать? Продолжила ли экспериментировать с магией? Откровенно говоря, такая забота меня злила, смахивала на надзирательство. И сейчас я бы не удивилась, узнав, что Антарес отдал бывшей любовнице такое распоряжение следить за женой. Однако в чем Арнель не было равных, так это в педагогическом таланте. Она и бровью не повела, поняв, что вместо одной ученицы ей навязали еще одного индивида с нестабильной магией. И гоняла нас не за страх, а за совесть. Причем не забывая во время практических занятий читать нам лекцию о магических потоках, заклинаниях, их воздействии на все живые организмы и расы, а также об их отличиях. Ларин неизменно гасила все спонтанные выбросы магической энергии, как у меня, так и у Ролана. Мне нравились эти занятия с мальчишкой. Медленно, но он проникался к нам симпатией, переставал зажиматься и изображать из себя истукана. Вообще мне пришло в голову, что мы с ним чем-то похожи. Я держу себя в рамках, не позволяя своим эмоциям выходить наружу, помня о том, что рассудок должен быть трезвым, а не затуманенный страстями. А он – аристократ, наследник оборотней, который в будущем будет вершить судьбы. Ему не по статусу вести себя иначе, чем строго и собрано. Вот только он ребенок. Ролан еще ребенок. А дети, кем бы они ни были по рождению, должны иметь детство, и повзрослеть они еще успеют. Но все это уходило на второй план, потому что была беда пострашнее. А именно наши ночные прогулки со шваброй, точнее слежка за Антаресом. Нехорошее предчувствие посетило меня впервые, когда мы наблюдали за беседой Даяра и повелителя Фелроу. И вроде он и до этого с ним общался, да и случившиеся убийства предполагают расследование и общение со всеми заинтересованными личностями. Однако я кожей чувствовала, что дело во мне, а не в убитых людях. И опрос, который вел муж, касается только меня, а не преступления. Ларин, к сожалению, держала приличную дистанцию, напоминая о том, что нас могут засечь, что отразится не самым лучшим образом как на мне, так и на ней. А потому я лишь помалкивала и подглядывала. А что еще оставалось? Привязка идет. Думать мне никто не запрещал. Я прекрасно понимала, что моя сказка о том, что я принцесса, кончилась. И как объяснить мужу, кто я и откуда взялась, так, чтобы он меня не убил, не знаю. В одну из ночей я увидела то, что сделал с Монтарес: За Данаэль отомстила совсем не я, а он. И как отомстил? Не восхищаться мужем не получалось, но к восхищению добавился и страх за свою жизнь. Такой не пощадит. Антарес не просто покопался в голове Рафаэля, выяснив от того всю подноготную, но и превратил его в живую и послушную куклу, телепортом запулив его к демонам. Правда, этого оказалось для Антареса мало, и пусть многого я не слышала, Швабра изо всех сил скрывалась, и большинство диалогов и распоряжений до меня не доносились, но делать выводы я умела. Рафаэль не сам придумал соблазнить принцессу. Он и его семья желали получить королевство Данаэль, присоединить его к своему, что вполне могло получиться». Смерть ее родителей также вина добрых соседей. В тот раз у них не удалось взять регенство над осоротевшими Даяром и Данаэль. Принц сумел доказать, что годится занять место отца, и совет Марона провозгласил его королем. Правда, первые два года его постоянно опекали главы совета. Тогда семейка Рафаэля решила действовать хитрее. Получить ее высочество в жены младшему принцу, а потом совершить нападение на ее брата, тем самым объявив наследником земель принцессы ребенка, который бы родился в законном браке. А теперь их королевства не существует. Их земли отошли до Яру. И королевской ветви, в которую входил Рафаэль, тоже больше нет. Жестоко и несправедливо? Я бы поспорила. Оставался вопрос, почему девушку пытались убить. Сначала я предположила, что дело в ее фиктивной помолвке с Антаресом. Соседушки ведь не знали, что помолвка реальным союзом не станет, а потому предпочли просто избавиться от принцессы, которая могла получить огромную власть через своего мужа, а заодно и выяснить, как на самом деле погибли ее родители. В том, что Антарес сумеет это выяснить, они совершенно не сомневались. Да и я уже не сомневалась в его способностях. Просто мне он задавал не те вопросы и не пытался действовать силой. Однако моя интуиция подсказывала, что у травли Данаэль двойное дно, и все не так просто, как кажется. Только ни подтверждений моим предчувствиям, ни какого-то обоснования я не находила. Возможно, что-то выяснил Антарес, вот только что он выяснил, он ни с кем не обсуждал. Отдал распоряжение, провозгласил Даяра королем королевства, ставшего неприлично огромным, сам выбрал ему охрану и отфильтровал ближний круг, добавив к нему не людей. И был таков, точнее направился в храм. И, судя по последнему, что я видела, ничем хорошим для меня его поход к богам не обернется.